Ва 48. Мал да удал. Всегда маленькие враги были очень юркими и брали, если не силой укуса или удара, то частотой. Иногда и от миллиона маленьких порезов можно умереть быстрее, чем от одного большого отверстия. А Зубы у одичавших псов, блять, не маленькие. К тому же я прервал их трапезу, поэтому злость им сейчас было не занимать.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 что ей не позволю сделать с собаком. Псы начали рычать. Ещё бы я помешал их трапезе. Зато теперь, когда я полностью выпрямился, я заметил, что обе шавки не очень велики по размерам. Обе килограмм на десять весом не больше. Но если такая разбежится и ударит на полной скорости, запросто собьёт с ног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 Мне бы следовало направить его остриём вверх и от себя, выставив рукоятку вперёд, но об этом я подумал слишком поздно. В момент, когда лезвие прошибло грудину собаки и застряло в ребрах, и увлекаемая энергией летящей псины вырвалась из руки, оставив меня безоруженным. Собака издала короткий лающий всхлип, завершившийся какими-то подвываниями, а потом стихла, еще не успев коснуться земли.